Марина Ефеменюк. «Матильда, все пропало!» Замурчательная фэнтези. Читает Лина Ветлицкая. «Собака снулая, я? А ты, Матильда Кэллок, кошка драная!» Сжимая кулаки, в сердцах выпалила я и пронзила рыжую соседку по комнате разъяренным взглядом. Никак от силы невообразимого гнева в голове сверкнуло, в ушах зазвенело, и перед глазами поплыли радужные круги. Поморгав, я внезапно обнаружила, что рыжая склочница исчезла из общежитской комнаты. Вместо нее на полу валялась охапка одежды, увенчанная заколкой с белыми жемчужинами. «Эй, ты куда делась?» — удивленно позвала я. Внезапно куча зашевелилась, и из-под края ученической мантии с недовольным мяуканьем вылезла рыжая кошка с синими глазами, как у Матильды. Она недобро сощурилась в мою сторону. Я превратила бесящую соседку по общежитию в кошку. Не драную, а вполне ухоженную и упитанную, что, безусловно, радовало, но ужаса ситуации не умаляло. Не зря мама утверждала, что моя бабуля по отцу — натуральная ведьма. Видимо, наследственность дала о себе знать. «Мне конец», — пробормотала я и, едва не промахнувшись, плюхнулась на краешек стула. «Если кто-то узнает, то не видать мне диплома бакалавра общей магии колледжа Байрос, отчислят, даже разбираться не станут». Ведь первое правило мага гласило «не навреди соседу». И неважно, что у него, в смысле у неё, любимое развлечение говорить людям гадости. «Не паниковать, а расколдовать», — прошептала я, наблюдая, как кошка с исследовательским интересом принялась обнюхивать мои тапочки. «Именно. Расколдовать. Да я в два счета Я вскочила со стула, заставив Матильду отпрыгнуть, и замерла, в общем-то, понятия не имея, что делать. Ну, кроме того, чтобы паниковать и ходить по потолку. Как-то не взяла в привычку превращать людей в кошек, мышей и прочую живность. Таким вредительским заклятием в высших учебных заведениях не учили. Оставалось признать собственную несостоятельность и обратиться к общенародному опыту. Уверена, в нашем мире я не одна такая очень талантливая. Тресущимися руками я вытряхнула содержимое учебной сумки. На кровать выскочили книги, конспекты, потерянный на прошлой неделе студенческий значок с гербом Байроса, ручки и пухленький магический блокнот с выдавленным на плотные темно-зеленые обложки названием «Книга чей». «Матильда, не впадаем в панику», — скомандовала я. В отличие от меня, соседка по комнате вообще не дергалась, а с наслаждением терлась рыжим боком о ножку письменного стола, который давным-давно использовала как столик туалетный. Присев на кровать, я открыла книга чей и на титульном листе под заголовком «Спроси меня» написала перьевой ручкой «Превратить кошку в человека». Строчка вспыхнула золотым всполохом. Неиссякаемый источник всенародных знаний послушно выискивал ответ по гримуарам, учебникам и книгам, хранившимся в библиотеках. Я нервно грызла ноготь и следила, как Матильда, запрыгнув на стол, грациозно перешагивает баночки с косметическими средствами. Через некоторое время надпись на листе погасла. В блокноте на пустых страницах появились выдержки всевозможных текстов. Первое, что предложил книга Чей, — почитать о реинкарнации людей в кошках. Полторы главы мелким шрифтом оборванные на полусловие и адрес книжной лавки, где книга продавалась. Дальше магический блокнот почему-то решил, что знания об особенностях кошачьего пищеварения помогут расколдовать соседку и избежать больших неприятностей, На закуску мне подали статью без авторства, начавшуюся со слов «Как превратить кошку в человека». «Конечно, это невозможно!» Но спасибо, помогли». С раздражением я зачеркнула строку на титульном листе и потребовала немедленно выдать мне все известные оборотные заклятия. Послушный книгачей расстарался и чего только не предложил. В жизни о такой магии не слышала, И лучше бы не знала дальше, но замяукавшая после очередной ссоры соседка тонко намекала, что придираться и скептически закатывать глаза не стоит. По большей части книгачей показал оборотные зелья и запутанные ритуалы из старых рукописных книг. Но кое-где подходящее все-таки отыскал. Заклятие было мне по силам и не требовало голых плясок перед склепом первого ректора, что особенно приятно. Правда, для него кошке следовало хоть минуту посидеть неподвижно, но я решила зажать под подмышкой и шустро выпустить, иначе обернется человеком и придавит. «Сейчас я тебя расколдую», — воспряв духом, — заявила я Матильде. У соседки на этот счет оказались свои соображения. Стоило протянуть кошке руки, как она дала дёру, носилась, роняя вещи, как оголтелая. Каждый раз, когда я приближалась на расстоянии шага, она с немыслимым проворством уносилась в другой угол комнаты. Запнувшись валявшуюся форму, я едва не вспахала носом пол, а Матильда, стремглав, забралась под свою кровать. «Зараза!» — процедила я и, не разгибаясь, проверила, куда она забилась — Кошка спряталась за пыльный розовый чемодан без ручки, а, завидев в просвете меня, вообще отползла в угол. Кис-кис, подозвала я тоненьким голоском и протянула пустую руку. Иди сюда, возьми вкусняшку. Матильду оказалось не обмануть и не достать. Ну и сиди там. Даже лучше, что не придется ее зажимать под мышкой, пусть сидит в углу под кроватью. Главное, неподвижность. Как-нибудь уж выберется на свободу, когда превратится в человека. На животе, по-пластунски, помогая себе руками и ногами. В общем, не мне учить Матильду Кэллок вылезать из тесных уголков. Разместившись поудобнее прямо на полу, я пристроила на коленях книгачей, направила растопыренные пальцы в сторону кровати и начала читать строчки оборотного заговора на древнем магическом языке. «Матильда, дочь рода Кэллок, обратись в человека!» — призвала я в конце. Раздалось громкое и стошное мяуканье, словно кошку мыли, они расколдовывали и повалили клубы дыма. И наступила тишина. Шевелений и возмущенных ругательств слышно не было. Розовый чемодан никто не отпихивал. Время, казалось, замерло. Комната стремительно погружалась в туман, видимость снижалась. Складывалось впечатление, будто у нас случился пожар, разве что не пахло гарью. Я успела покрыться липким потом и на локтях подползти к кровати, когда из убежища навстречу мне выбралась кошка цвета сочной фуксии. Сердце упало. Мы смотрели глаза в глаза и будто не верили, что снова свиделись. Матильда всё пропала. Прошептала я, чувствуя себя так, словно застряла в дурацком сне и покосилась на книгачей. Или не пропала? Пусть заклятие не сработало, но оборотное зелье никто не отменял. Однако не по подозрительному рецепту, найденному в книгачея, а сваренное нормальным зельеваром.